Когда после двухдневного забытья он пришел в сознание, врач, заподозрив начало воспаления легких, решил сделать ему рентген. Ночью Метельгорн стал метаться, бредил, кричал, что он невиновен и что это не он, кому-то грозил, наконец попытался вскочить с постели, и сестра, не в силах с ним справиться, побежала за врачом. Воспользовавшись ее отсутствием, он ворвался в дежурку рядом со своей палатой, разбил стекло в аптечке и выпил бутылку йода. Умер он на третий день от тяжелых ожогов внутренних органов. Судебная экспертиза констатировала самоубийство на почве внезапного поморочения рассудка. Но когда расследование возобновили и с пристрастием допросили прислугу гостиницы, Портье вспомнил странный инцидент, произошедший вечером накануне критического дня. На стойке у Портье находилась коробка с конвертами, куда были вложены листочки бумаги для удобства приезжих и посетителей. После ужина посыльный принес билет в оперу, заказанный немцем, который жил по соседству с Миттельгорном на втором этаже. Немца не было. Портье положил билет в конверт и сунул его в отделение для ключей. По ошибке конверт оказался в секции Миттельгорна. Забирая ключ, тот взял вместе с ним и конверт, вскрыл и подошел к лампе в холле, чтобы прочитать письмо. Тут у него словно подкосились ноги. Он опустился в кресло и заслонил глаза рукой. Так он сидел довольно долго, потом еще раз бросил взгляд на бумажку, которую держал в руке, и торопливо, почти бегом направился в номер. Вот тогда портье вспомнил про доставленный посыльным билет и растерялся, потому что сам заказывал билет по телефону и знал, что предназначался он для немца, а не для Меттельгорна. Увидев, что конверт немца отсутствует, он удостоверился в своей ошибке и направился к Меттельгорну. Постучался и, не получив ответа, вошел. Комната была пуста. Разорванный конверт и смятый листок лежали на столе. п а р т ь е заглянул в конверт и обнаружил билет, который Миттельгорн, по-видимому, вообще не заметил. Он вынул злополучный билет и, движимый любопытством, расправил листок, который так ошеломил швейцарца. Листок был абсолютно чист. п а р т ь е вышел в растерянности, так ничего и не сказав м е т т е л ь г о р н у который в этот момент возвращался в номер с бутылкой минеральной воды, взятой из холодильника. На этом этапе расследования хватались за соломинку и вопрос о чистом листке бумаги приобрел особое значение, тем более что на следующий день после этой истории миттельгорн велел развести огонь в камине ижег свои бесценные рукописи и гравюры кажется с утра до поздней ночи, хотя на обед все же спустился. Возможно чистый листок был паролем или неким условным сигналом в в е р г ш и м м и т е л ь г о р н а в депрессию или же в холле у него начались галлюцинации и он вычитал на чистом листке, отсутствовавший там текст. Первый вариант казался совершенно невероятным, попахивал д е ш е в ы м трюком из детективного фильма и не вязался с представлениями о м и т т е л ь г о р н е Ведь он был олицетворением респектабельности, почтенным антикваром и известным экспертом. В его делах не нашли даже н а м е к а на тайну или преступление. Однако, углубившись в его прошлое, докопались до давних фактов периода Второй мировой войны. Меттельгорн заведовал тогда антикварным магазином в Мюнхене. одним из самых больших в Германии. Владельцем же был пожилой богатый еврей. После введения Нюрнбергских законов Миттельгорн стал поверенным антиквара. Сноска. Нюрнбергские законы. Российские законы, принятые в 1935 году в гитлеровской Германии. Потом владельца отправили в Дахау, где он и погиб. После войны Миттельгорн вступил во владение магазином, предъявив документ, по которому покойный передавал ему все свое имущество. Однако вскоре поползли слухи, что антиквара вынудили составить этот документ и что Миттельгорн якобы был к этому причастен. Это были только слухи, но два года спустя Миттельгорн перевел свою фирму в Швейцарию и обосновался в Лозанне. Напрашивался вывод, что его психологический кризис связан с событиями с о р 40-летней давности. В пароксизме зрительной галлюцинации он принял чистый лист бумаги за какое-то известие, возможно, за напоминание о его грехах. смятении уничтожил ценные манускрипты и наглотался снотворного. В больнице он бредил, ему мерещился погибший в Дахау хозяин магазина, в припадке безумия он повторил попытку самоубийства. Все это могло быть именно так, хотя гипотеза казалась чересчур замысловатой и нисколько не объясняла, что, собственно, привело столь уроновешенного человека во внезапное помешательство. Удалось отыскать соседа Метельгорна по этажу, который подтвердил показания п а р т и е Он действительно не получил вовремя заказанный билет в оперу. Билет вручили ему лишь на следующее утро. На этом следствие по делу чудаковатого антиквара зашло в тупик. В досье сосредоточилось уже 9 загадочных случаев с неизменно трагической развязкой. Сходство их казалось очевидным, но по-прежнему не удавалось свести их в одно уголовное дело и начать поиски виновных. Неясно было, существуют ли они вообще. Самое удивительное произошло уже вслед за прекращением дела Метельгорна. Через год после всех перипетий в пансионат на его имя пришло письмо из Лосанны. Адрес на конверте отпечатан был на машинке, а внутри лежал чистый листок бумаги. Кто отправил письмо, установить не удалось. Это не могло быть идиотской шуткой какого-нибудь читателя газет. Печать ни словом не обмолвилась о первом письме пустышки. У меня по этому поводу свое мнение, но я пока оставлю его при себе. Что касается последних двух случаев, то один из них произошел несколько лет назад, другой совсем недавно. Начну с первого. Весной в мае в Партичи, около Геркуланума, поселился немец из Ганновера, Иоганн т и ц Он выбрал небольшой пансионат с чудесным видом на Везувий, который его весьма интересовал. т и ц издавал открытки и собирался выпустить серию с видами Везувия. Вообще-то он приехал сюда лечиться, с детства его мучила астма. Поселившись в пансионате, он стал ходить на пляж, где загорел так, что кожа покрылась волдырями. Дерматолог, к которому он обратился, запретил ему солнечные ванны и был удивлен резкой реакцией пациента, утверждавшего, что загар – единственный способ избавления от астмы. В этом его якобы уверил врач в Ганновере. Принимал тиц и грязевые ванны в небольшой лечебнице. куда ежедневно ездил из Геркуланума на собственной машине. 9 мая т и ц почувствовал себя скверно, началось головокружение. Он решил, что это желудок реагирует на несвежую рыбу, которой хозяйка накормила его. Устроил скандал, заявив, что не заплатит ни гроша, однако все-таки оплатил счет и покинул пансионат. Убирая комнату после его отъезда, хозяйка обнаружила на стене надпись красной тушью «Здесь я был убит». Тушь так глубоко въелась в штукатурку, что пришлось заново белить стену, поэтому хозяйка пожаловалась на бывшего жильца в полицию. Между тем т и ц направился на север. Где-то под Миланом, на прямом участке автострады, неожиданно свернул влево и, переехав разделительную полосу, помчался навстречу движения, не обращая внимания на сигналы, на которые не скупились водители. И вот что удивительно. Он проехал таким образом почти 4 километра, вынуждая идущей навстречу машины к отчаянным маневрам.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 и на большой скорости, погиб за рулем. Пресса высказывала догадку, может, это новая форма самоубийства, когда смертник стремится увлечь за собой на тот свет и других. Врезавшись в огромный грузовик с прицепом, т и ц погиб бы о поэтому он, вероятно, и не воспользовался представившимся случаем.